Содержание. Жизненный взрыв. Глава 1. Ритм жизненного пути. Накапливание повреждений. Все для потомства. Ратьс де пассаж. Глава 2. Вечная жизнь. Повреждение и восстановление. Семьи долгожители. Глава 3. Почему мы стареем? Старение не неизбежно. Тело на выброс. Цена секса. Дрозофилы-аристократы. Глава четвертая. Счетоводы конца. Величина страхового взноса. Бессилие предсказаний. Глава пятая. Выживание в суровых условиях необыкновенная находка в чаде, Африка, золотой берег, сопротивляемость инфекционным заболеваниям, полезность бабушек. Глава 6: Увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Что приводит к преждевременной смерти, новые причины смерти, медико-техническая революция каждую неделю на уикенд больше глава 7 с множеством стариков гробовщик от пирамид к небоскребам зеленая и серое седое давление глава 8 старение это болезнь Причины рака. Нормального старения не бывает. Слабоумие как эпидемия. Уязвимость. Глава 9. Биология старения. Преждевременное старение. Кислородные радикалы. Инсулин и гормон роста. Нужно ли меньше есть? Глава десятая. Нам нужно жить долго. Дольше жить с болезнью. Дольше жить без ограничений. Обтрепанный край. Глава 11. Качество нашего существования. Что значит быть здоровым? Лейденский проект 85 ⁇ Оценка, характеризующая качество жизни. Глава 12. Жизненная активность. Новая лестница жизни. Оптимизм и жизнерадостность. Серое это не черно-белое. Глава 13. Новый жизненный путь. 75. Теперь это 65. Кто за что отвечает? Стихи для юбиляра. Рецепт на будущее, заключение, приложение, конец, содержание.